Глава двадцатая Рано утром в коттедж Высоцких приехала сухонькая старушка с чемоданом, как для дальней поездки. Антонина наблюдала за ее явлением из окна своей комнаты, смотрела и недоумевала, кто такая тянула за ручку габаритный багаж на колесиках погравиевой дорожки. Ну вот в спальню влетела запыхавшаяся Лера, и все стало понятно. «Визажист приехала!» Сейчас станет из нас творить нимф. Из тебя, наверное, выйдет лесная очаровница, расцвет платье зеленый. Ну, а я стану веселым ручейком в своем голубом наряде. И таким же говорливым хмыкнула Тоня с веселостью. Идем скорее. Мама приготовила для нее комнату на первом этаже. Зеркала, подсветка, все такое. А парикмахер уже там. Приехал раньше. Молоденький такой паренек. Но говорят, что очень способный. Когда почти уже спустились вниз по лестнице, девушки услышали, как мама Лиза извинялась перед дамой. «Не знаю, как так вышло. Я с вечера распорядилась внести в список для охраны номер вашей машины». «А вы говорите, что его там не оказалось?» «Не понимаю». «Извините, да, досадно вышло. Вам пришлось оставить автомобиль на гостевой стоянке». «Территория коттеджного поселка действительно велика, а наш участок – самый дальний от въездных ворот». Зато мы ближе к лесу. Хм, может, хотите кофе или чаю? Да, время оказалось потеряно. Что ж, тогда приступайте сразу к работе. Прошу, вам сюда. Вот комната. Первый преобразили Валерию. Иначе быть не могло. Тогда она заговорила бы всех насмерть. А так сотворили из нее так желаемый ручеек. И она умчалась в свою комнату, на ходу начав набирать чей-то номер. Было понятно, что делиться впечатлениями с многочисленными подружками устремилась. А может, и Антону нашепчет, как теперь была хороша. «А что же мне делать с вашей старшей дочерью?» В задумчивости дама делала уже второй круг возле кресла, в котором сидела перед зеркалом Антонина. Она даже подпёрла подбородок, согнутый в локте, рукой, хмурилась и как жевала свои губы. «А что же с ней не так?» Явно забеспокоилась мама Лиза. И эта фея макияжа вопроса будто бы не услышала. Если младшая девочка и есть говорливый ручеек, то мы же показали вам платье. Оно никаких мыслей не навевает. И вот молодой человек уже объяснил, какую прическу станет делать. Да, он и приступил. Еще больше заволновалась Елизавета Дмитриевна. Вот именно прическа. Дама как встрепенулась. «Она не подойдет!» Та, что задумана. «Паша, не делай на ее голове башню, ладно?» «Здесь надо что-то простое, но элегантное. Что, если волосы уложить гладкой блестящей волной? Вот отсюда приподнять туда, сложить из прядей свободный узел?» «Вашу мысль понял. Она мне нравится. И тут нужна таинственность». Голубина и тайна. Там ручеек, а здесь тенистая заводь уж тогда. И вот уже обе девушки были готовы. Лера встретила Антону на пороге дома и так и принялась перед ним вертеться. А тот смотрел на нее влюбленными глазами и улыбался. Старшая сестра наблюдала за ними со стороны. Тоня удивлялась. Никогда еще не видела своего друга детства. Таким. Он что, светился? Каким-то внутренним светом. И тогда она поняла, что они пара. Да, эти двое, оказывается, были созданы друг для друга. Наташа, А она? Где же была ее пара? Да, а почему до сих пор не приехал Владимир? Спросила себя мысленно и свела брови к переносице. Хоть бы с ним ничего не случилось. И только так подумала, как со двора раздались звуки подъезжающего автомобиля. А двери распахнулись, а за ними на пороге стоял Высоцкий-младший. При полном параде. Сногсшибательное зрелище. Хорошо прислонялась боком к тумбе в холле. «Я не опоздал. Всем доброго дня!» Владимир здоровался и пожимал руку Антону, а глаз не спускал с Антонины. Она не знала, что его радужки могли превращаться из карих в совсем черные. Однако вот оно, превратились. Или это зрачок так расширился? Тоша, как ты? Наконец сделал шаг в ее сторону. Да, вот фея надо мной поработала. Подошел, чуть тронул за плечо, потом склонился к самому ее уху. Как думаешь, я могу тебя поцеловать? Слегка совсем. По-братски отчего-то ляпнула такое. И сама же на эти слова нахмурилась. Это уж как получится, но постараюсь держать себя в руках. И вот он, этот поцелуй. Совершилось. Тоня так его ждала, соскучилась. А мужчина лишь чуть коснулся губами уголка ее губ. Правда, сестра и на это закатила глаза к потолку с возгласом о о, -о! и затеребила локоть своего провожатого. Антон же хмыкнул и потер указательным пальцем переносицу, пряча за этим жестом веселую улыбку. И только потом Антонина приметила, что Высоцкий принялся как-то воровато, что ли, озираться. Он кого-то высматривал? Решить ничего не успела, как тот подхватил ее под локти и потянул в дверь. «Ведущую? А неважно, куда она вела». Владимир спрятал их от чужих взглядов в боковом коридоре и, как выдохнул, я очень скучал. И вот уже потом случился их второй поцелуй. От него им стало жарко, вот только заметили это много позже. А еще у Тони моментально начали припухать губы, плененные мужской страстью. И закружилась голова, а ноги так и норовили подогнуться, но ее поддерживали. Ах, как нежно! И одновременно с тем страстно ее держали сильные мужские руки. Черт! Спустя некоторое время прошептал ей в волосы Владимир. Не удержался. Какой к черту может быть братский поцелуй? Ты и я, и мы! И, извини, я, кажется, нарушил твою прическу. Вот тут прядка выскочила. Взял в пальцы локон и заправил ей за ухо. За от смущения ушко. «Эй, вы там? Мы уже опаздываем, между прочим!» раздался голос Леры из прихожей. «Пошли!» посмотрел Высоцкий пристально в лицо Тони и протянул ей руку. Уже в машине Владимира к Антонине начала возвращаться и память, и способность мыслить. А так даже и не помнила, как вышла из дома, дошла до автомобиля, села и так далее. «Я правильно еду?» посмотрел на нее довольным таким мужским взглядом Высоцкий. И понятно, она же вся растаяла и уплыла от того его поцелуя. Ты в разговоре по телефону назвала мне ресторан. Все верно, сказала и пришлось чуть откашляться, потому что от чего-то першило в горле. Так вон же Антон едет впереди. Точно, тихо рассмеялся Владимир. О, значит как. Его мозги тоже выходят затуманились. Это радовало. Не все одним женщинам терять голову от ласка и поцелуев. Ты по телефону сказал, что нам надо поговорить. Это ждет. Сегодня же целый вечер будем вместе. А может и ночью не расстанемся. А что скажешь? Я бы очень этого желал. А завтра пойдем и подадим документы. А? Так не пойдет, лукаво улыбнулась девушка. Неромантично. Где предложение? Кольцо, цветы и прочее. А ты согласишься? Как-то вдруг посерьезнел он. И Тони, глядя на него, расхотелось вдруг смеяться. Скорее всего, да. Как ты это сказала? Скорее всего. А вот я за тебя и жизнь мог бы отдать. Что? Не пугай меня, Володь. Ты же не просто так это сейчас сказал, да? Ты попытался сам разобраться в моих неприятностях? Так? И что тебе стало известно? Да не молчи же, у меня сейчас сердце становится. Не волнуйся, Тошка, все будет хорошо. Я очень постараюсь от всего тебя уберечь. Но правда в том, что вокруг действительно происходят опасные странности. Этот бедолага Виктор, почему ты так сказал? Он же хотел меня убить, а сгинул сам. Что? Он умер? Скорее всего, не блетней. Это не подтверждено. Но я с тебя глаз теперь не спущу, малыш. Мне же сначала показалось, что все было ерундой. Думал, ты просто металась из-за того, что не могла определиться в своих чувствах ко мне. А потом понял, что сам-то вполне... Тонь, я люблю тебя и хочу связать с тобой жизнь и заботиться о тебе. Окончательно понял это, когда почувствовал, что могу потерять этот наезд. Чуть с ума не сошел из-за него, а потом еще твоя мать. Вот чувствую, что она каким-то боком причастна к тому, что мне пришлось спешно уехать из Калуги к себе. Извини меня, но... Погоди. У меня голова совсем недавно была травмирована, а тут ты валишь все в одну кучу. И признание и опасения. Я снова тороплюсь. Есть такое. Но так оно все и есть. Клубок какой-то получается. И мне кажется что лучше признаться сейчас в моем отношении к тебе, чем когда я это все распутаю. Но Сергей Иванович разин, пляшет под дудку Елизаветы Дмитриевны. Это не преступление, только черт его знает. Владимир умолк на пару минут, пока совершал сложное перестроение на дороге, а потом продолжил. Есть у меня один знакомый, отличный парень, которому могу доверять как самому себе. Он своим охранным агентством сейчас заправляет. Но были у него трудные времена, когда я ему помог. И он все рвался отплатить. Вот и получилось Аркадия подключить к этому расследованию. И мне казалось, что я действовал тихо и мирно, раз никого другого не посвятил в это дело. Но нет, кто-то очень не хочет, чтобы мой человек путался у них под ногами. И ты думаешь на мать? Было сложно выговорить такое, но вот получилось. Она очень своеобразный человек, но чтобы желать мне смерти. А я этого не говорил, не выдумывай. Вряд ли Елизавета Дмитриевна замешана в том наезде, но свой интерес в нашей с тобой истории имеет точно. В этом успел убедиться. Неспроста на меня обрушился ворох неотложных дел, связанный сначала с ее а потом и с моей фирмой. А Антонина при этом припомнила, что мать как-то сразу после выписки ее из больницы охладела к идее выдать дочь за пасынка. Знаешь, Володь, я должна тебе сознаться, что в курсе планов матери выдать меня или Леру за тебя замуж. Ну уж нет, только тебя назову женой. Думаю, поэтому тебя усиленно зазывали в дом. Для меня все тоже секретом не было. «Да, я тебе это рассказывал уже. Мне отец сразу сознался, что очень надеется на наш с тобой брак». «Ты ему нравишься, малыш?» «Так вот, мать сначала хотела видеть с тобой рядом сестру. Ты это чувствовал?» «Нет, на меня никто не давил. Хоть я и видел, что меня обхаживали с умыслом. Если честно, я далеко не всегда понимаю свою мать. Такой уж она человек». «Что ты сейчас пытаешься мне сказать, Антонина?» Улучил момент и взглянул на нее пристально. «У Елизаветы Дмитриевны изменились планы. Она раздумала, благословляет наш с тобой брак. Похоже на то». «Вот и я про это тебе толкую. У нее в этом деле появился интерес, идущий в противовес нашей возможной свадьбе. И знаешь...» Это же она так расстаралась сделать тебя сегодня притягательной для мужчин. Кивни. Вот. Так и знал. Потому что на тебя это не похоже. Но у нее ничего не выйдет. Я тебя никому не уступлю, малыш. Потому ты будешь держаться исключительно рядом со мной. И в целях безопасности. И чтобы не разжигать вам ревность до небес. Договорились? Как же я люблю тебя, золотце моё. К ресторану подъехали. Машину припарковали. Немного запнулись с ней рядом, когда решали, кто и что возьмёт. В итоге Владимир вложил в руки Тони свой конверт с денежным подарком, молодоженам и букет. Сам взял объёмную коробку с чайным сервизом известной английской фирмы. Она для тебя тяжёлая, малыш. И кто придумал нагружать такую тяжестью? Мать? Хм. А у Леры вообще столовый сервиз но с ней рядом изначально должен был постоянно находиться Антон. «А рядом с тобой?» В этот момент он на нее прищурился, а потом еще Владимир начал как-то хищно посматривать на приближающегося к ним охранника. Молодой плечистый парень в вполне симпатичной наружности шел к ним от машины сопровождения, поигрывая объемным букетом роз, перевязанным шелковыми лентами. «Да, вот это Олег!» — Познакомьтесь. — Володь, его представили ко мне для охраны. — Привет. — Так, значит, для охраны? Взял и отнял букет, пихнув его себе под мышку. — Друг свободен. — Я сам справлюсь с охраной. — Да, так и передай по своей рации. — Но у меня задание. Я его отменил. — Понял? — Нет, это моя женщина. И я не потерплю рядом других мужчин. Теперь понятно? «Что там тебе пошипели по связи?» «Вся ответственность теперь ляжет на вас, Владимир Петрович. Если этим вечером я возьму на себя труд оберегать эту женщину всю жизнь, а ты говоришь про какой-то вечер...» Фу, «Пошли, Антонина!» Новая заминка вышла, когда приблизились к молодоженам. Еще на подходе к ним... Тоня приметила вопросительные взгляды Марии, бросаемые в ее сторону поверх плеч какого-то из поздравляющих их с Сергеем гостей. Оно и понятно. Только недавно в захлеб рассказывала ей на встрече в кафе про своего сверхобаятельного и привлекательного жениха, потом представила его воочию, а теперь вот шла под руку с другим мужчиной. Ясно? что подруги не терпелось узнать причины такой подмены сопровождающего. И как это она заранее не подготовилась к такому? «Ребята, поздравляю!» – с воодушевлением начала говорить Антонина, когда пара молодоженов оказалась прямо перед ними. «От всей души желаю!» «Угомонись!» – вот так перебила ее Маша. Прямо совсем с мысли сбила. «Ясно, что ты плохого не пожелаешь, подружка!» «Но меня сейчас съедает вопрос, с кем это ты пришла?» Ее искрящиеся глаза, переметнувшиеся от тоник Владимиру, да и то нетерпение в голосе, каким оборвала поздравление и задала торопливый вопрос, заставили напрячься не только Антонину, но и новоиспеченного супруга. «Ты что творишь, Машка?» – прижал он ее к своему боку. «Так поедать глазами чужого мужчину!» «Хм, не позволю!» «И разве ты не познакомилась уже с Николаем?» «То-то и оно, что это!» «Познакомь же нас скорее, Тонечка!» «Твой Коля задерживается, да?» «И ты пришла с еще одним знакомым?» «О, он тоже сверх всех похвал!» «Извините мою жену!» С улыбкой покачал головой Сергей Володя. «Я, наверное, много наливал ей сегодня после ЗАГСа. Шампанское!» «Машенька, угомонись!» «Видите ли, Решила внести ясность в ситуацию Тони. Да ее опередили. И как оно было в ЗАГСе? Засмеялся Владимир и принялся пожимать руку Сергею. Преодолели? Говорят, жутко волнительно. А вот мы с Антониной тоже туда собираемся наведаться. Завтра, да, Тош? Считайте, что вас уже пригласили на свою свадьбу. День и время потом сообщим. Отдельно. Так? Это твой жених? Похоже, Мария теперь сомлела от такого известия. Она водила пальчиком с подруги на рядом стоящего темноволосого мужчину. Он самый, улыбался тот ей. Тоня, а тамри или мне и дальше самому представляться. Хорошо. Владимир. Очень приятно. А вот и Николай пришел. Теперь глаза Марии были направлены за спиной стоящей перед ней пары. Добрый день. На это приветствие и Антонина, и Володя одновременно развернулись на восемьдесят градусов. Они развернулись, а Николай продвинулся вперед. И так получилось, встал между ними. Тони, любимая, и поцеловал бывшую невесту в щеку. Разреши мне поздравить новобрачных. Еще помахал перед нею своим пригласительным на свадьбу, при этом отгораживаясь от ее сопровождающего. Случайно или с умыслом пышным экзотическим букетом. Она невольно сделала маленький шажок в сторону. Получилось, что от Володи. Но тот не намерен был с этим мириться, поэтому быстро обошел Николая и встал рядом с Антониной, пока тот красиво и длинно озвучивал свои пожелания молодым. «Что-что, а говорить этот ловелас умел?» «Это он, значит?» «Вот и встретились втроем» а сам поставил коробку с сервизом на специальный стол для подарков. Освободившиеся же руки немедленно пристроил Натальи у девушки. Обвил ее ими и протянул к себе поближе. Ты знала, что он придет? Я знала, что у него на руках есть приглашение. Понял. Сама, значит, этому парню не звонила. Нет. И все ему уже высказала. Но, как видишь, мои слова не приняли всерьез. Тогда предоставив мне с ним разобраться. Не знаю, не сегодня точно. Ладно, но прошу от меня ни на шаг не отдаляться. Это и в моих интересах. Знаешь, мне от чего-то неспокойно. Как думаешь, это из-за прихода Николая или Тони? закончил поздравление бывшей возлюбленной и шагнул к ней. Чудесно выглядишь. Потанцуем? Она уже приглашена, заступил ему дорогу Владимир. Причем на все танцы без исключения. И только Николай открыл рот, чтобы что-то ответить, как его под локоть поддела невеста и потянула в танцевальный зал. Он на это улыбнулся уголком губ, но спорить и упираться не стал, а поддался новобрачной. Антонина с Владимиром и Сергеем пошли за ним следом. «Коля, у меня очень много подруг. Большинство из них будут на седьмом небе, если вы пригласите на танец», так говорила Маша а сама косилась на Тоню. Вот как! Николай тоже пытался развернуться к своей бывшей невесте, да кто бы ему это позволил. Мария так и висела у него на руке, так и тянула к стайке нарядных ярких девушек. И вот уже к танцующим присоединились еще три пары. Невеста с женихом, а Антонина с Владимиром и Николай с девушкой по имени Вера. «Какая ловкая у тебя подруга!» – шепнул на ухо Тони Володя. «Как быстро нейтрализовала этого навязчивого субъекта!» «Но ты же понимаешь, что после этого танца он снова окажется рядом с нами!» «Мы не станем останавливаться, так и продолжим танцевать!» «Согласна? А потом? Там видно будет?» Мария или услышала их разговор, или просто решила поведать подруге свои планы. Она улучшила момент, когда в танце оказалась рядом с тоней и и шепнула той на ухо. Потом объяснишь, что происходит. И все равно, будешь мне должна. Так понимаю, за стол вас следует посадить на некотором отдалении? Лучше вообще на разные концы, если возможно. А чего же нет? Маша исполнила обещание. Николая увлекла потом в другой конец зала и усадила за стол рядом с их общей знакомой Анжелой. Та еще была хваткая девица. В свои 25 успела дважды побывать замужем. И вот снова оказалась в поиске супруга. А все потому, что те не оправдали надежд. Это так она сама жаловалась подругам на предыдущих мужей. Злые же языки сообщали совсем противоположную версию разводов. И вот вроде бы следовало расслабиться, раз Николай был в надежных руках. Но Тоня периодически ловила его взгляд. Оттого и не могла отдаться веселью, наверное. Ты напряжена, малыш. Как себя чувствуешь?» Вел ее в медленном танце Владимир, приятно слегка поглаживая спину. «Забудь про свою интуицию. Ты на празднике, со мной. Здесь твои друзья. Вон и Леру с Антоном вижу. А если тебе не по себе, то можем и уехать. Хочешь, увезу тебя в свой дом. Ты не поняла? Я предложил уехать ко мне в город». Совсем. Там и поженимся. А что, безрассудство? Ничуть. Здесь была под угрозой твоя жизнь, а там никто же из недругов и предположить не может, что выкинем такое. Раз, и скрылись с их глаз. Что скажешь? А дед с бабушкой? А мама? Мы их предупредим. В наш век это сделать проще простого, хоть бы и по телефону. Музыка закончилась и они шли к открытым дверям ресторана, что вели на боковую терраску, увитую плющом, чтобы подышать свежим воздухом. На пороге почти столкнулись с официантом. Тот нес на подносе бокалы с вином и предлагал их всем встречным гостям. «Вино? Шампанское? Минеральная вода?» «Будешь?» – указал на него Владимир. «Мне уже достаточно, а я возьму минералку». Владимир не притрагивался этим вечером к спиртному. Раз был за рулем, он сделал приглашающий жест парню и взял у него с подноса единственную оставшуюся бутылку минеральной воды. «Хорошо», – сделал смачный глоток прямо из горлышка. «Холодная?» «А знаешь, Володь, мой ответ будет положительным». «Ты про поездку в мой город?» – прищурился мужчина на Антонину. «Или э, это еще и согласие стать моей женой?» «Пока на поездку». Улыбнулась ему девушка. А там, если устроишь романтическое признание, расскажешь, чем привлекла твоё внимание. Так, понял, что мне ещё стараться и стараться заманить тебя в ЗАГС. Он тоже ей улыбнулся. Ладно, меня ничто не остановит, раз уже принял для себя такое решение. Поедем прямо сейчас? Мне бы хотелось, вот только надо с Машей и Сергеем попрощаться. Так идём. А подальше от этих мест и событий я совсем успокоюсь. И тогда она начала строить новые планы. Вполне радужные. Владимир им улыбался, гладил ей спину и умудрялся на ходу целовать в висок. С молодоженами они распрощались, договорившись потом созвониться. И вот уже шли на стоянку, где оставили автомобиль. «Ехать нам несколько часов подряд», – раскрыл перед Тони переднюю дверь Володя. Устраивайся удобно. Кресло-то двинуть? Так? За твоими вещами будем заезжать или их э, там потом купим? Там, чтобы моя решимость не прошла. Очень надеюсь, что ты сейчас осмысленно и твердо принимаешь решение быть рядом со мной. Так и есть. Тогда поехали. Он ей улыбнулся и закрыл дверь, намереваясь обойти машину сзади и сесть за руль. Поехали, сказала уже сама себе Тони и стала дожидаться, что вот сейчас ее будущий муж сядет рядом, и они отправятся в новую жизнь. И она не могла видеть в сильно затемненные задние стекла, сидя в салоне с хорошей изоляцией, как к Владимиру, подскочили трое, а потом он стал падать, и каково же было ее удивление, когда в кресло рядом за руль плюхнулся неизвестный мужчина.